Глава 19. Блэкаут. 13 июля 1977 года. Первая молния ударила в электростанцию Buchanan South в округе West Chester. На часах было всего без 15:09. Город только погружался в сумерки, поэтому жители домов, в которых выключилось электричество, пока не начали паниковать. Через 7 минут Раскаты грома докатились до жизненно важной подстанции Inian Point. В следующие 10 минут россырки молний на почерневшем небе добрались до ещё двух критически важных электростанций. Свет в окнах домов стал гаснуть. Фабрики приостанавливали свою работу. А владельцы баров пытались дозвониться до электростанции, чтобы выяснить, почему выключилось электричество, и теперь им нужно срочно искать свечи для создания романтичной обстановки. В 9:00 вечера в головной офис компании Con Edison позвонили из фирмы New York Power Pool. Снижайте нагрузку. Сейчас всё отключится. Вообще всё, понимаете? Раздался истеричный голос в трубке. в компании и так уже отдали приказ снижать нагрузку на сети, поэтому истеричному звонку не придали значения. Гроза в Нью-Йорке случалась не раз и не два. Молнии то и дело портили настроение сотрудникам электростанции. Никто не понял, что нагрузка на сети в этот момент превысила критические значения. Осознание пришло быстро, но молнии оказались быстрее. В один момент Во всём городе выключилось электричество. Погасли все окна в домах, отключились все сигнализации в магазинах, перестали светиться все неоновые вывески, и даже рекламные щиты на Таймс-сквер почернели. Город погрузился в абсолютный мрак. И без того тёмное небо с каждой секундой становилось всё чернее, а на мостовые стали падать первые капли дождя. В абсолютной тишине звуки капель воды, разбивавшихся о камень и листья железа, звучали как грохот барабанов. Жители бедных районов, в которых был особенно высок уровень безработицы, высыпали на улицы. Первые прохожие стали разбивать витрины в супермаркетах, чтобы взять наконец с полок те продукты, которые никогда не могли себе позволить. Ночные сторожа не препятствовали погромам, опасаясь за свою жизнь. Поняв, что к утру завтрашнего дня их уволят, они брали тележки и присоединялись к людям, грамившим сейчас магазин. На улицах становилось всё больше людей. Они уже грамили не только продуктовые магазины, но и все торговые точки, которые встречались на пути к Манхэттену. Больше всех повезло тем, кто оказался поблизости к 5-ой авеню. Те счастливчики, которые вечером в среду решили посидеть в баре или посетить кинотеатр, оказались в числе тех, кому удалось угнать первые понтяки из главного автосалона компании. Толпа на Пятой авеню становилась всё более многочисленной. Люди взламывали один магазин за другим, буквально сгружая в угнанные машины товары, которые никогда не могли бы себе позволить. Первые несколько часов грабежей практически никто не контролировал город. Только к середине ночи был разработан план перехват. Вся полиция города устремилась к Манхэттену с заданием задерживать всех, кто встретится на пути. Это ограничивалось только вместимостью полицейских участков Нью-Йорка, в которые при всём желании нельзя было посадить всех жителей города, а людей на улицах становилось всё больше. Они уже не только грабили, но и просто уничтожали город, сырывали злость на всём, что попадалось на пути. Кто-то поджигал дорогие машины на автостоянке, кто-то расписывал стены домов непристойными надписями, устраивал массовые драки и изнасилования. В какой-то момент толпа дошла до фирменного салона Pontiac. Буквально за несколько минут были разбиты тяжёлые витринные стёкла, за которыми виднелись несколько десятков выставленных автомобилей. Предполагалось, что проходящие мимо люди будут всё время смотреть на выставленные автомобили, и рано или поздно человеку захочется их купить. Если ты вынужден каждый день смотреть на то, что тебе хочется купить, но при этом понимаешь, что никогда не сможешь себе этого позволить, то рано или поздно тебе захочется это уничтожить. Толпа ворвалась в автосалон, и началась кровавая бойня за автомобили. Несколько охранников смешались с толпой, а администратор магазина бессильно кричал: "Вас же всё равно поймают, когда вы на них поедете". И он был прав. Кому-то из тех, кому не досталась Pontiac, пришла в голову более интересная идея, и уже через несколько минут автостоянка возле пятизвёздочного отеля напротив полыхала. Грабить было уже нечего. Намного интереснее было уничтожать. Повсюду загорались автомобили. В витрины опустевших магазинов и кафе влетали бутылки с зажигательной смесью. Уволенные сотрудники уничтожали места своей работы. Бывшие супруги поджигали автомобили друг друга. И всё это сопровождалось барабанной дробью капель дождя, который не собирался заканчиваться. Рано или поздно любой дождь заканчивается. Вот только электростанции чинили слишком долго. Больше суток город был обесточен. Только поздним вечером следующего дня зажёгся свет в домах Нью-Йорка. За это время были разграблены почти все бутики на Пятой авеню, угнаны тысячи автомобилей, устроено более тысячи поджогов, а суммарный ущерб от беспорядков приблизился к отметке в 1 млрд долларов. Впрочем, кое-что хорошее всё же случилось. Именно с 13 июля 1977 года считается, что началась эра хип-хопа. Все подростки, которые пытались создавать музыку с помощью двух хрипящих проигрывателей, в эту ночь обзавелись своими барабанными установками, диджейскими пультами и другой техникой, которую никогда бы не смогли себе позволить. На следующий день в Нью-Йорке появилось тысяча новых диджеев. Диджей Кул Герк. Когда в окнах зажегся свет, перед глазами людей предстал уже совсем другой город, рядом с ними были уже совсем другие люди. Еще несколько дней после аварии на электростанциях люди пребывали в эйфории от произошедшего. Полиции удалось арестовать не меньше четырех тысяч человек, которым даже невозможно было предъявить обвинение. Всего же, В беспорядках принимали участие более ста тысяч человек, то есть приблизительно каждый девятый человек в городе стал счастливым обладателем новых кроссовок, сумок и автомобилей. Целые бригады по всему городу пытались убрать последствия катастрофы, а владельцы магазинов спешно съезжали из неблагополучных районов. Дорогие бутики, как и всегда, вышли сухими из воды. Их страховка полностью или частично покрывала нанесённый ущерб. А вот владельцы небольших магазинов на окраинах города вдруг осознали, что за люди их окружают. Владельцы таких магазинов знают практически каждого жителя своего района, любят поговорить и посплетничать. Магазин становился для них домом, а все покупатели с семьёй. В ту ночь все те люди, которых владельцы магазинов знали чуть ли не с детства, которые были осведомлены обо всех проблемах и личных драмах, все они превратились в чудовищ и вандалов. Ещё утром подросток клянчил скидку на электрогитару, а вечером он пришёл сюда уже с бутылкой зажигательной смеси, разбил витрину, взял гитару и поджёг магазин. Такие истории случались повсюду, даже несмотря на то, что мэр города пообещал возместить все убытки. Большинство владельцев магазинов предпочли навсегда закрыть свои двери, понимая, что если такое произошло, это будет повторяться с завидной регулярностью. Люди не будут ждать новой аварии на электростанции. Город устал от страха и нищеты. На телевидении все днями и ночами обсуждали то, как испортилось современное общество. И вспоминали аварию 1965 года, когда весь город сплотился перед лицом внешней угрозы. По крайней мере, так обстояли дела в воспоминаниях очевидцев. Сейчас всё было по-другому. Сейчас город задыхался от нищеты и безработицы. Возникли целые районы-призраки, сплошь состоящие из безработных, живущих на пособие. Им не хватало денег, но была компания и свободное время. Опасное сочетание, которое рано или поздно приводит людей за решётку. Из-за вечного дефицита городского бюджета не хватало полиции, больниц и пожарных бригад. Вдобавок ко всему, весь мегаполис был охвачен массовой истерией по поводу сына Сэма, психопата, показавшего всем, что можно безнаказанно расстреливать людей на улице, писать письма журналистам и полицейским и продолжать оставаться на свободе. Для мэра Абрахама Бима, поимка сына Сема стала своего рода сверхценной идеей. Через несколько месяцев должны были состояться выборы, но до тех пор, пока убийца с 44-м калибром оставался на свободе, у мэра не было ни единого шанса остаться на следующий срок. Ему нужна была эта победа, и он готов был потратить на неё весь остаток городского бюджета. 109-й участок полиции превратился в огромный штаб по поимке психопата, расстреливающего молодых людей по всему городу. После пресс-конференции 10 марта 1977 года операторы горячей линии ежедневно принимали тысячи звонков от обеспокоенных граждан. У всех ведь есть странные знакомые, а согласно описанию преступника, которое прозвучало на той конференции, Любой странный человек попадал под подозрение. Если учесть, что у всех есть странные привычки, то под подозрение попадали все жители города. Каждый такой звонок обрабатывался, фиксировался и проверялся. На каждом месте преступления находились свидетели, которые что-то видели, но ни они, ни выжившие жертвы не могли вспомнить лица преступника или какие-то характерные особенности. Одни говорили о том, что он был полным, другие говорили, что он был обычного телосложения. Джоди Валенти утверждала, что преступник имел тёмные волнистые волосы и был модно одет. Донна Демаши утверждала, что преступник был невозрачно одетым блондином. Кто-то видел на месте преступления Ford Galaxy, кто-то жёлтый автомобиль такси. Это было настоящее безумие. Штаб работал день и ночь. Во всех парках Бронкса и Квинса дежурили полицейские. Когда до годовщины первой стрельбы оставалось 2 недели, мы решили попробовать поймать преступника с поличным. Повсюду были расставлены машины с манекенами и сотрудниками полиции. Очень опасная операция, которая так и не увенчалась успехом. Джозеф Баррелли Дактилоскопическая экспертиза писем обнаружила только два смазанных отпечатка пальца, которые нельзя было идентифицировать. А подчерковеческий анализ невозможно было провести на большой выборке, так как письма были написаны явно измененным почерком. Целый отдел из 12 криминальных психологов был занят составлением профиля преступника, но никакой пользы из их 20-страничного заключения извлечь было нельзя. Полиции не было дела до того, какие отношения связывали стрелка с мамой или чем вызвана его половая дисфункция. Было понятно, что этот человек живёт обычной жизнью, где-то работает и по всей видимости белый. Была высокая вероятность того, что он как-то связан с оружием, но каким образом было непонятно. Для профессионального стрелка или военного он стрелял очень плохо. А револьвер 44-го калибра был явно кустарного производства. В Нью-Йорке очень сложно получить разрешение на покупку оружия, поэтому его обычно покупают нелегально. Я был однажды на такой лекции, где разные психиатры рассказывали о том, что это может быть за человек. Помню, на сцену вышел пожилой психиатр и громко начал кричать: "Вы понимаете, что при стрельбе у него каждый раз случается эякуляция. Каждый раз" Зал взорвался хохотом. Вполне возможно, что у него действительно случалась эякуляция каждый раз. Но поймите, нам-то до этого какое дело? Джон Фалотика, офицер, арестовавший Дэвида Берковица. Целыми днями отделение полиции составляло базы данных всех жителей Нью-Йорка с разрешениями на хранение оружия. Базы владельцев светлого «Форд Галакси», базы всех людей с психическими заболеваниями, с эпизодами агрессивного поведения. Эти списки плодились и множились, а пересечений было такое количество, что составление всех этих списков теряло всякий смысл. Имея огромное количество улик и свидетелей, у полиции не было ни единой реальной зацепки, кроме странной связи сына Сэма с Джимми Бреслином.